Анна Мулен. Монако. Полная история страны. Ключевые даты истории Монако. 137 год до нашей эры. Консул Гай Кастилий Манцин прибыл в Монако по морю и захватил порт. После этого Монако стало местом остановки римских легионов, отправленных в Испанию. 476 год. Монако оставалось под властью Рима до распада Западной Римской империи. После этого регион Монако подвергался непрерывным набегам арабских пиратов из Северной Африки, фанатичных приверженцев ислама, которые распространили террор по всему побережью Средиземного моря. 975 год. Мусульмане были окончательно изгнаны с побережья в районе Монако, после чего оно перешло под власть Генуэзской республики. Граф Гийом I Прованский захватил Фраксинет штаб-квартиру сарацинских банд и логово пиратов и разрушил его. За это он получил прозвище Освободитель. В изгнании сарацин участвовал капитан Гибалин Гримальди. 980 год. В награду за свои подвиги Гибалин Гримальди получил от Гийома I владение всем побережьем между Фрижусом и Сент-Тропе. 1133 год. Прородитель рода Гримальди, Отто Канелло стал консулом, высшим должностным лицом Генуэзской республики. 1162-1184 годы. Гримальдо, младший из сыновей Отта Канелло, был трижды консулом Генуэзской республики. 1191 год. Император Генрих VI предоставил генуэзцам суверенитет над Монако. 1192 год. 2 июля. Генуэзская республика вступила во владение Монако. 1215 год, 10 июня. Фулька дель Кассела и несколько знатных граждан, гибелинов отправились в Монако на трех галерах, за которыми последовали другие, нагруженные материалами, и был заложен фундамент крепости с четырьмя башнями. 1219 год. Аберта Гримальди, адмирал флота Генуи, захватил порт Демиетта в дельте 1241 год. Раймунд V беренгер граф Прованса, захватил Монако, а потом возвратил город Генуэзской республики. 1297 год. Январь. В ночь на 8 января у ворот Монако появилась группа монахов, их пропустили без опаски. Это был Франсуа, Франческино, Гримальди с группой сторонников. Едва миновав ворота, лжемонахи выхватили из подряс мечи, бросились на охрану и, открыв ворота, пропустили многочисленный отряд гвельфов, который последовал за ними и захватил крепость. Эти вооруженные монахи теперь изображены на гербе Монако. 1299 год, январь. Начало блокады Монако генуэзскими войсками. 1301 год, 10 апреля. В Ницце была подписана конвенция, и на следующий день Монако было передано офицерам короля Неаполя Карла II. 1304 год, 11 августа. После победы над фламандцами в битве при Зиригзе, где Ренье Раньери Гримальди уничтожил фламандский флот, он получил титул генерал-адмирала Франции. 1309 год. Франсуа Франческина Гримальди умер. И правителем Монако стал Ренье Раньери Гримальди, родившийся в 1267 году в Генуе. 1314 год. В Неаполе умер Ренье Гримальди. 1317 год. Монако перешло в руки гвельфов. 1327 год. Крепость плохо охранялась и ночная атака гибелинов привела к захвату старого замка. 1329 год, 6 января. синешаль Прованса осадил крепость. Монако капитулировало и был подписан договор, согласно которому знамя короля Роберта Неаполитанского должно было постоянно развиваться над главными воротами и на самых высоких башнях Монако. 1331 год, 12 сентября. Крепостью Монако завладел Карл Гримальди, старший сын Ренье Раньери. 1346 год. Карл I Гримальди выкупил портовый город Ментону за 16 тысяч золотых флоринов. 1346 год. 26 августа. Карл I Гримальди был тяжело ранен во время сражения при Креси. 1355 год. Карл I Гримальди выкупил Рокбрюн за 16 тысяч золотых флоринов. Он стал первым сеньором Монако, а Ментона и Рокбрюн Потом принадлежали княжеству Монако до 1848 года. 1357 год, 15 августа. Смерть сеньора Карла I Гримальди, возможно, во время очередной осады. 1352-1357 годы. Соправителем Карла I в Монаке был его дядя Антонио Гримальди, младший брат Ланфранко Гримальди. Также соправителем был сын Карла, Ринье, родившийся в 1350 году. 1358 год. Смерть Антонио Гримальди, дяди Карла I. 1395 год. Январь. Луи Гримальди отвоевал Монако у генуэзцев. 1395 год. 19 декабря. Монако вновь захватили генуэзцы. 1397 год. 11 мая. Луи Гримальди вновь отвоевал Монако у Генуи. 1402 год, 5 ноября. Монако вновь было захвачено генуэзцами. 1407 год. Смерть сеньора Ренье II Гримальди. 1419 год, 5 июня. Жан Гримальди, племянник Луи Гримальди, отвоевал Монако у Генуи. 1436 год, 3 октября. Монако было оккупировано войсками Миланского герцогства, но уже в ноябре того же года Жан Гримальди вернул свои владения. 1448 год. Жан Гримальди уступил часть земель Ментона и Рокбрюна герцогу Савойскому. 1454 год. 8 мая. Смерть сеньора Жана I Гримальди. 1457 год. Июль. Смерть сеньора Каталана Гримальди. 1465 год, 29 августа. Кладина, единственная дочь Каталана Гримальди, вышла замуж за своего дальнего родственника Ламбера Гримальди. 1466 год. Ментон и Рокбрюн восстали против Ламбера Гримальди. 1482 год, 25 февраля. Французский король Карл VIII объявил Монако территории, находящейся под его защитой. 1494 год. 15 марта. Смерть сеньора Ламбера Гримальди. 1502 год. Жан II Гримальди построил великолепный дворец в Ментоне. 1505 год. Ночь с 10 на 11 октября. Смерть в Ментоне сеньора Жана II Гримальди. Его убил собственный брат Люсьен, Лучана Гримальди. 1506 год. Генуэзцы осадили Монако с армией в 14 тысяч человек. Люсьен Гримальди оказал им героическое сопротивление. 1512 год. Король Франции Людовик XII признал независимость Монако, пообещав его правителям свое покровительство. В 1515 году это было подтверждено новым французским королем Франциском I. 1523 год. 22 августа. Люсьен Лучано Гримальди был убит своим племянником Бартоломео Дориа, сыном своей сестры Франсуазы. Правителем Монако стал малолетний Анаре I Гримальди, сын Люсьена, Лучана и Жанны де Пентеве. 1524 год. Регент при малолетнем Анаре I Гримальди, его дядя Агюстен Гримальди, от имени Анаре заключил Тардесельясский договор с Испанией, в соответствии с которым Монако стало протекторатом Испании, империи Габсбургов. В Монако прибыл испанский гарнизон. 1529 год, 5-9 августа. Визит в Монако императора Священной Римской империи Карла V. 1532 год, 14 апреля. Агюстен Гримальди скончался в Монако при невыясненных обстоятельствах. Некоторые историки утверждают, что он был отравлен. 1537 год. В Монако построили церковь Святого Николая. 1581 год. 7 октября. Смерть сеньора Анаре I Гримальди. 1589 год. 17 мая. Смерть сеньора Карла II Гримальди в возрасте 34 лет. Он не оставил потомства, и после его смерти титул сеньора Монако наследовал его брат Эркюль, Эрколя. 1604 год, 29 ноября. Убийство сеньора Эркюля I Гримальди. Заговорщики нанесли ему 40 ударов кинжалами. 1612 год. Анаре Гримальди, сын Эркюля Гримальди, первым из сеньоров Монако получил титул князя. 1640 год. Был основан монетный двор Монако. Князь Анаре II начал чеканку монет, а монетная система княжества была аналогичной французской. 1641 год, 14 сентября. После 10 лет переговоров и благодаря влиянию кардинала де Ришелье, Анаре II Гримальди и Людовик XIII подписали Перронский договор, в котором был признан суверенитет Монако. Фактически это был конец испанского протектората, и Монако стала вассалом короля Франции. 1641 год, 17 ноября. Испанский гарнизон, охранявший княжеский дворец и княжество, был выдворен и заменен на французский. 1642 год, май. Король Людовик XIII даровал Анаре II герцогство Валентинуа, графство Карладе и ряд других титулов. Его сын Эркюль стал маркизом де Бо. 1648 год. Мюнстерский конгресс провозгласил легитимность решения Анаре II выгнать испанцев из Монако. 1651 год, 2 августа. Трагическая смерть Эркюля Гримальди, 27-летнего сына князя Анаре II. Наследником становится сын Эркюля, малолетний Луи Гримальди. 1662 год, 10 января. Смерть князя Анаре II Гримальди. 1678 год, 23 декабря. Обнародование составленного князем Луи I Гримальди свода законов Монако, получившего название Кодекс Луи. 1701 год, 3 января. Смерть князя Луи I Гримальди. 1715 год, 20 октября. Брак Луизы Иполиты, старшей дочери Антуана I и Жака Франсуа Леонора де Гайон де Матиона. 1731 год, 20 января. Смерть князя Антуана I с его смертью прервалась мужская линия Династии Гримальди. 1731 год, 20 января, смерть князя Антуана I. С его смертью прервалась мужская линия Династии Гримальди. 1731 год 31 декабря. Смерть от оспы княгини Луизы и Политы, после чего титул князя унаследовал ее муж Жак де Матиньон, взявший себе фамилию Гримальди. 1733 год, 7 ноября. Жак I отрекся от княжеского титула в пользу своего 13-летнего сына Анаре III. 1746 год, 11 октября. Анаре III был ранен в колено в сражении с австрийцами при Ракуре. 1749 год. Анаре III приехал в Монако после подписания мира. Он сформировал две роты гвардейцев – в Монако и в Ментоне. 1751 год, 23 апреля. Смерть князя Жака I, Жака де Матиньона. 1757 год, 5 июля. Брак Анаре III с Марией Катрин Бриньоль, племянницей Дожи Генуи. 1760 год. Договор Анаре III с королем Сардинии по границам территории Монако и Латюрби. 1793 год, 15 февраля. Монако объединили с Францией под названием форт Эркуль, и эта территория была аннексирована Францией, став частью департамента Приморские Альпы Французской Республики. В городе был размещен французский гарнизон. 1794 год, 27 июля. Жена Жозефа Гримальди, второго сына Анаре III, была гильотинирована в Париже. 1795 год, 21 марта. Смерть князя Анаре III Гримальдии в его парижском особняке на улице Варен. 1814 год, 30 мая. Первый парижский договор восстановил княжество Монако под французским протекторатом. 1815 год, 20 ноября. Второй парижский договор определил Монако под протекторат короля Сардинии. 1817 год, 8 ноября. Подписание в Ступениджи договора между Монако и сардинским королем Виктором Эммануилом I. 1819 год, 16 февраля. Смерть князя Анаре IV Гримальди, вступление на престол Анаре V. 1837 год. В правление князя Анаре V Гримальди был введен монегасский франк, равный французскому франку. 1841 год, 2 октября. Смерть князя Анаре V Гримальди. 1846 год, 28 сентября. Брак герцога де Валентинуа, будущего князя Карла III и графини Антуанетте де Мород. 1848 год, 20 марта. Ментона и Рагбрюн провозгласили себя вольными и независимыми городами под сардинским покровительством. 1856 год, 20 июня. Смерть князя Флорестана Гримальди. Вступление на престол Карла III. 1860 год, 18 июля. Сардинское королевство вывело свои войска из Монако, положив тем самым конец протекторату. 1861 год, 2 февраля. По договору между князем Карлом III и Наполеоном III Монако отказалась от прав на Ментону и Рокбрюн в пользу Франции, за что получила компенсацию в размере 4 миллионов франков. Княжество потеряло 80% своей территории, но зато получило независимость. 1865 год. Был установлен таможенный союз с Францией. 1866 год. 1 июня холмс пелюк был переименован в плато Монте-Карло в честь князя Карла III. 1868 год, 30 апреля. Приход Монако был отделен от епархии Ниццы и возведен в статус аббатства, не принадлежащего никакому епископству. 1875 год. В Монако на месте старой церкви святого Николая построили кафедральный собор святого Николая. Он возведен в римско-византийском стиле и построен из белого камня. В этом храме похоронены некоторые из князей Монако, включая князя Ренье III. Часть артефактов, использующихся во внутреннем убранстве собора, гораздо старше. 1879 год, 25 января. Открытие театра опера Монте-Карло, представлением, включавшим в себя инструментальную музыку, оперу, балет, а также художественное чтение в исполнении актрисы Сары Бернар. 1881 год, 4 апреля. Князь Карл III утвердил флаг Монако. 1885 год, 1 июля. В Монако были выпущены первые почтовые марки. На них был изображен князь Карл III. 1887 год, 15 марта. Создание собственной епархии Монако, подотчетной непосредственно Риму. Епископ Шарль-Франсуа Бонавентюр Тёре был назначен первым епископом Монако. 1889 год, 10 сентября. Смерть князя Карла III Гримальди. Правителем Монако стал Альбер I Гримальди. 1889 год. Был основан Океанографический музей Монако. 1906 год. Был основан Океанографический институт Монако. 1911 год. 5 января. Была принята Конституция, и княжество Монако стало конституционной монархией. 1911 год. В Монако был освящен собор непорочного зачатия Богородицы, выполненный из белого мрамора в неороманском стиле. Здание собора было возведено на руинах церкви, построенной в 1252 году в честь святого Николая Мерликийского. 1918 год, 17 июля, между Францией и княжеством Монако был подписан договор о дружбе и защите, по условиям которого Франция признавала и гарантировала независимость, суверенитет и территориальную целостность Монако а правительство княжества обязывалось действовать в соответствии с политическими, военными, морскими и экономическими интересами Франции и согласовывать с ней свою внешнюю политику. 1921 год. В Монако была создана Международная гидрографическая организация. 1922 год. 26 июня. Смерть князя Альбера I Гримальди. Правителем Монако стал Луи II Гримальди. 1924 год, 23 августа, был создан футбольный клуб «Монако». 1929 год. Начали проводиться гонки Гран-при «Монако». Первым победителем стал Уильям Гровер Уильямс на «Бугатте». 1939 год. Открытие первого, старого, стадиона Луи II. 1942 год, ноябрь. Княжество было оккупировано итальянскими войсками. 1943 год, 1 июля. Ведущий, известный французский певец Морис Шевалье, открыл вещание франкоязычного Радио Монте-Карло, РМС. 1943 год, сентябрь. Княжество было оккупировано немецкими войсками, и это продолжалось до 3 сентября 1944 года. 1949 год, 9 мая. Умер князь Луи II Гримальди и трон наследовал его внук Ринье III. 1954 год. Стартовал основанный Ринье III старейший частный канал Европы TMC, телевидение Монте-Карло, с первоклассными новостями, шоу и кино, и телефильмами. 1955 год. Монако вступила во Всемирный почтовый союз. 1956 год. 18 апреля. Ренье III женился на американской актрисе Грейс Келли. 1956 год, 13 июня. Монако стала участником Интерпола, и на территории княжества было открыто представительство этой организации. 1957 год. Директором Океанографического института Монако был назначен знаменитый Жак Ив Кусто. 1958 год, 14 марта, родился ныне правящий князь Монако Альбер II. 1960 и 61 годы. Футбольный клуб Монако впервые стал чемпионом Франции. 1962 год, 17 декабря, была принята новая конституция княжества Монако. 1963 год, 18 мая. Подписание налоговой и таможенной конвенции между Монако и Францией. 1965 год. 1 февраля. Рождение принцессы Стефани Гримальди. 1971 год. Начало строительных работ в Фанвьей. У моря отвоеваны первые 2 гектара суши. 1973 год. 25 июня. Монако стала участником ОБСЕ – Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 1982 год, 14 сентября. Трагическая гибель Грейс Келли, супруги князя Ренея III в автомобильной катастрофе. 1985 год. Открытие нового стадиона Луи II, вмещающего 18,5 тысяч зрителей. 1993 год, 28 мая. Княжество Монако было принято в ООН. 1996 год. Открылся для посетителей Музей почтовых марок Монако. В 2001 году он получил название, более соответствующее содержанию коллекций, Музей почтовых марок и монет. 1996 год, июнь. Княжество Монако получило свой собственный телефонный код – 377. 1997 год, 8 января. Празднование 700-летия правления семьи Гримальди. 2002 год, 2 апреля. В Конституцию Монако 1962 года по инициативе князя Рынье III были внесены изменения. 2005 год, 6 апреля. Смерть князя Рынье III Гримальди. Правителем Монако стал Альбер II Гримальди. 2011 год, 1 и 2 июля. Свадьба князя Альбера II и Шарлен Вудсток. 2013 год, 3 и 7 октября. Официальный визит князя Альбера II в Москву. 2014 год, 10 декабря. У князя Альбера II Гримальди родилась двойня.